Наконец Тася поняла, что стоит посередине комнаты довольно долго. За окном темнело. Она позвала Сашу. Та пришла, молча встала у порога, дожидаясь приказаний. Глаза заплаканные. Она больше всех убивалась по сержу. — Ты знала, что Марья живет в деревне? — спросила Тася без предисловий. — Нет, барыня. Саша всхлипнула. Тася стала не по себе. Чего она набросилась на бедную девушку? Ладно, я тебе вот пеньюар хочу подарить. Ой, да я к нему прикоснуться даже боюсь. Бери, он мне тоже не нужен. Саша взяла пеньюар и удалилась. На лице ее осталось недоумение. Она не могла взять в толк. Зачем ей нужен этот пенюар? Не будет же она в нем разгуливать по имению точно в сарафане. Да ее все засмеют! Глава третья Зима все более вступала в свои права. В конце декабря ударили морозы, расписав окна причудливыми сказочными узорами. Тася уже почти поправилась после родов. Она похудела, лицо осунулось, но в целом чувствовала себя неплохо. Ребенка окрестили и назвали Сергеем. В подборе имени Тася участия не принимала. Все решили Саша и Матрена, уверив барыню, что рождение сына в день смерти отца — это судьба. К ребенку Тася относилась равнодушно. Она понимала, что так нельзя, что с сыном надо проводить как можно больше времени — но не могла заставить себя заниматься им. Лиза чуть ли не ночевала у подруги, боясь оставить ее одну в таком состоянии. «Тебе надо развлечься», — говорила она. «У меня траур», — устало отмахивалась Тася. «Ну и что? Я тебя не на бал приглашаю. Просто можно навещать соседей». «Не хочу». Лиза приносила подруге интересные книги заставляла ее разучивать новые романсы, и все без толку. «Ну, нельзя же так!» — в сердцах восклицала Лиза. «Я тебя скажу», — устало произнесла Тася как-то. «Меня постоянно мучает тревога. Не знаю, с чем она связана, но я боюсь». «Боишься? Тебе стоит обратиться к врачу», — тут же отреагировала подруга, отнесясь к словам со всей ее серьезностью. Ты думаешь, я схожу с ума? Нет, это все из-за твоего подавленного состояния. Слишком большое потрясение ты испытала в один день. Когда приедет доктор, обязательно посоветуйся с ним. Может, он пропишет какие-нибудь порошки. А в начале января нежданно-негаданно нагрянули кредиторы. Тася потом полдня плакала. И это были первые слезы после смерти мужа. Вот чего я боялась, Лиза. Я подспудно чувствовала, что не все в имении в порядке. И вот то, чего я ожидала, сама не ведая о том, пришло. Все и имение, и земля под пашни, все заложено, и пора выплачивать годовые проценты. А где взять деньги? Вот почему Серж хотел продать лес. Да, беда. — посочувствовала Лиза. — Тебе дали срок? — Три месяца. Вошли в положение. — Но на что мне отсрочка? Мне негде взять эту сумму. Вся недвижимость скоро пойдет за долги, а мы с сыном отправимся по миру с котомкой. Хороша перспектива? — Попросив долг у Мещериновой, — посоветовала подруга. — Опять долг! А с ней я чем расплачиваться буду? Хотела у родителей деньги занять. Да какие у них сбережения? Копили, копили всю жизнь на старость, а я возьми, да и потрать все на проценты. А через год снова платить по закладным. И что? Какой толк? Только отсрочу неизбежное разорение. Да еще и родителей под старость в нищету вгоню. Лиза сочувственно смотрела на подругу хорошо осознавая, в каком бедственном положении та оказалась».